Глава восьмая. Прошло дней десять. За это время мы успели кое-что сделать. Под торговлю была снята и переделана китайская фанза, изба. Местный столяр спешно работал нам при лавке и полке, а сами мы бродили с утра до вечера по разным поставщикам, комиссионерам и торговцам, торгуясь по поводу самого разношерстного товара. Вскоре к нам начали приносить и образцы. Того товара, который не возбуждал подозрения, Холмс брал очень мало, но лишь только он замечал подозрительный товар, он заказывал его большие партии, подолгу разговаривая с поставщиками. При подобных сделках нередко происходили и попойки, на которых Холмс и продавец ставили каждый по нескольку бутылок шампанского. Дней через 20, когда столярные работы в нашем помещении были окончены, в магазин стали привозить товар. «Царица небесная, чего-чего тут не свозили только к нам». Положительно Холмс собирался открыть самый универсальный магазин, какой когда-либо видел мир. Сахар, коломась, мука, ситцы, сухие овощи, сапоги, духи, фуфайки, миндаль, водка, полотно, зубоврачебные хирургические инструменты, одним словом, все что угодно. Купцы и комиссионеры, узнавшие, что мы скупаем все, что попадется под руку, шли к нам вереницей. Был вечер. Холмс только что начал раскупоривать ящик с сапогами, когда к нему вошел армянин Бахтадьян, его главный поставщик. «Сапоги раскупориваешь?» – спросил он, обращаясь к нему по кавказской привычке на «ты». «Да, твои сапоги», – улыбаясь, ответил Холмс, вынимая одну пару и будто нарочно заглядывая в голенище. «Клеймо смотришь?» – засмеялся Бахтадьян. «А мне-то что?» – ответил Холмс, поджимая плечами. «Я соскребу. А вот как ты не боишься так продавать?» «Зачем бояться?» – удивился Бахтадьян. «Небось, начальство продает. У него чего угодно купишь. Если нам с каждой вещи счищать до да соскребать, так нам пять лет надо истратить». «А уж так много?» – удивился Холмс. Бахтадьян только махнул рукой. «Пойдем вино пить». «Говорить надо». Холмс бросил раскупорку, и мы все трое удалились в заднюю комнату, служившую нашим жильем. Холмс приказал приказчику китайцу принести красного вина и шампанского. В Сибири любят пить эти вина, мешая их вместе. Сначала Холмс всячески оттягивал разговор о деле, усиленно подливая вино Бахтадьяну. И только когда он заметил, что Бахтадьян уже сильно покраснел от вина, Он позволил ему говорить о том, о чем тот хотел. Результат получился превосходный. Комиссионер приступил к делу сразу, напрямик. — Ты, душа мой, думаешь, я верю, что ты хочешь торговать здесь? — спросил он ехидно. — А то как же, — удивился Холмс. Армянин хитро подмигнул. — А зачем покупаешь все, что под руку попадет? Небось, в Россию повезешь, где сбыт есть, а? — А хоть бы и так, — сказал Холмс. «Денег-то у тебя много? Хватит! Ну а сколько можешь положить в дело? Сколько угодно!» Серьезно произнес Холмс. «Своих не хватит? Товарищи есть!» Бахтадьян одобрительно кивнул головой. «Впоследствии Холмс говорил мне, что Бахтадьян все время подозревал, что мы с Холмсом представляем из себя главу великолепно организованной шайки, имеющей солидный капитал, и занимающийся специально куплей и перепродажей краденного товара. «Хочешь дела делать, так говори», — сказал он. «Конечно хочу», — ответил Холмс. «Ну так и делай, доставлю товару сколько хочешь». «А откуда?» «Со всех сторон предлагают. Есть и здесь, и на Мысовой, в Иннокентьевской, Маньчжурии, Байкале, ну, на всех станциях». «Какой товар?» «Всякий». Кровати, белье, парфюмерия, ткани, сахар, свечи, медикаменты, инструмент, пишущие машины, типографский инструмент. А дорого?» Бахтадьян прищурил глаз и взглянул на Холмса. «Цены фабричные знаешь?» – спросил он. «Знаю», – ответил Холмс. «Сколько хочешь скидки?» «Процентов семьдесят». «Ты с ума сошел?» – воскликнул Армянин. «Нет, не сошел», – хладнокровно ответил Холмс. «А мне нажить нужно?» «Нужно. Что же я наживу-то? С меня получишь». «Сколько?» «Десять процентов». Армянин задумался. «Нет, не отдадут так дешево», – произнес он наконец. «На аптекарских товарах, клейменном белье и сапогах, на топографическом инструменте и хирургическом можно и все восемьдесят процентов скидки получить». «Но на остальном придется набавить до сорока, а с моим процентом, значит, до пятидесяти». «Одеяло есть?» «Сколько угодно, только на них больше пятидесяти процентов скидки не дадут. Этот товар китайцы охотно берут». «Ну ладно, я подумаю. Дорого, больно?» – лениво произнес Холмс. «Да будет торговаться, говори уж свою цену», – стал настаивать Бахтадьян. «Ну, сколько скидки?» «Хочешь с моим процентом на круг 45%?» «Нет, не хочу. На те товары, про которые ты говорил, что их отдадут дешево, пусть делают 75%, а на остальные – 40%. Тебе же, за все без исключения, от меня 10%. Не хочешь, так перестанем говорить». Целый час продолжался торг. Но как не бился Бахтадьян, сколько ни уходил для виду – Холмс оставался непреклонным, не сбавляя ни одного процента. «Ну, пусть будет по-твоему!» – воскликнул он наконец. «Давай хоть маленький задаток, чтобы я знал, что могу начинать». «Это можно», – ответил хладнокровно Холмс. «Ведь если с малым сбежишь, большого не получишь. Получай три сотни». С этими словами он вынул из бумажника триста рублей и передал их Бахтадьяну. Получив их, тот сразу повеселел. Вероятно, ему предстоял хороший заработок, так как он тут же кликнул приказчика и, передав ему 25 рублей, приказал купить три бутылки шампанского. В этот вечер кутеж затянулся далеко за полночь.